Таисия стояла перед афишной тумбой и как заворожённая смотрела на плакат. В груди неприятно кольнуло, незнакомо, но очень остро. На секунду она отвела взгляд в сторону. Показалось, будто все люди вокруг прямо сейчас обратили на неё внимание и заметили напряжение во взгляде. Внутри всколыхнулось, закопошилось давно забытое чувство. Ноги будто схваченные цементом, уже вросли в припорошённый снегом асфальт. Море незнакомых лиц, ожидающих начала спектакля на входе в театр, окружало Таиссию, и только одно среди этого множества привлекало особое внимание. Она снова взглянула на плакат. Софиша смотрели знакомые тёмные, почти чёрные глаза с неизменным прищуром, красивый, серьёзный Совсем такой же, каким его запомнила первокурсница Тая, и вместе с тем другой. Всё же 7 лет слегка подправили образ, повзрослел. В уголках глаз и на лбу собрались морщинки. На щеках лёгкая щетина, такая, какая обычно нравится женщинам. А слегка отросшие волосы шли ему гораздо больше короткой стрижки. Вроде бы и тот человек, но что-то поменялось. Теми же остались лишь сами глаза и шрам у губы. Тайка, 416-й приём, ответьте, помахала рукой перед её лицом София. То ли от холода, то ли от неожиданности, тающей буквально затрясло. Все проблемы, которые были сейчас в её жизни, в один миг оказались мелкой рябью на воде. Он, он. А если я скажу, что люблю тебя, Все эти годы Таисия берегла это признание и в глубине души знала, что когда-нибудь они снова встретятся. Премьера. Современная драма. София начала читать вслух текст с плаката. Однажды одна из глав твоей жизни, которая подарила болезненную любовь, закончится, и ты почувствуешь невероятную лёгкость. Но самая ужасная правда, которую ты поймёшь со временем, Теперь придётся жить в лжи. Она перевела взгляд чуть ниже и добавила: Режиссёр-постановщик Чернов Виктор, в главных ролях Бергели Романы и Ковальчук Анна. Слова Софии резали без ножа, вызывая ненужные прямо сейчас эмоции, и на секунду Таисия даже услышала издевательский смех судьбы. Все эти долгие 7 лет она пыталась забыть Романа, безуспешно строила и ломала отношения с другими мужчинами, ничего не выходило. Он был не желающий затягиваться душевной раной, и в конце концов Таисия смирилась с тем, что ей не суждено больше полюбить, а теперь, когда у нее получилось отпустить его, он вернулся. Но «Ну, ничего себе! удивленно воскликнула Соня. Ты знала, что Бергель актер? А обалдеть! Нет. Ну ты знала, ой! Она встрепенулась и бросила виноватый взгляд на побледневшую подругу. Тайка, прости. Восторг на ее лице в миг сменился тревогой. Таисия слегка оторопела, выдохнула и с грустью посмотрела на Софию. Почему сейчас? Захотелось ей закричать во весь голос. Зачем ты снова появился? Уловив состояние подруги. София схватила ее за руку и крепко сжала ладонь. Таисия перевела на нее взгляд. Пойдем. Негромко произнесла она. Иначе провороним начало спектакля. Зря что ли твой Валик билеты доставал нам в первом ряду. Точно, точно. С готовностью потянула ее за руку к входу в театр София, пока подруга окончательно не ушла с головой в себя. На последок Таисия обернулась. У афишной тумбы стояли люди, знакомясь с репертуаром театра. Лица Романа на плакате уже было не разглядеть. И лишь белыми крупными буквами на чёрном фоне светилась надпись: Дежурный по апрель.